Первую волну нападавших вели два вождя. Первый, коренастый, плечистый, со скаленным медвежьим черепом на голове и накинутой на плечи медвежьей шкурой, размахивал огромной дубиной, утыканной железными шипами. Светлая лохматая борода свешивалась ему почти до пояса, а усы стекли с губ, как два ручья. Он постоянно что-то кричал, широко разевая рот. Второй выше, стройнее, с мечом и прямоугольным щитом. На нем была длинная до колен чужная рубаха и островерхий шлем с наличником, почти закрывавший лицо. По виду доспехи работ кузнецов-фьордов. За этим вождем курши тащили тотем, длинную палку, на которой скалился остатками зубов пожелтевший человеческий череп. Под ним поперечная перекладина, где мотались волчьи хвосты, уже потертый временем. Знатный, видимо, вождь из самых главных куршей решил съев нас. А череп наверняка какого-нибудь знаменитого конунга, лишившегося головы на восточном берегу моря. Может, самого Рорика Гордова. Может, это он смотрит сейчас на земляков пустыми глазницами. Курши приближались быстро, и теперь уже ратники острова взялись за луки. Стреляли не все, только самые меткие – Остальные прикрывали их щитами и подавали стрелы. От такой слаженной работы стрелы летели непрерывно, только что не догоняя друг друга в воздухе, и многие находили цели. Вот упал один курш, второй, третий. Кому-то стрела вошла в горло, и он покатился по земле, царапал, рвал ее, захлебываясь кровью. Кому-то прямо в открытый рот, разом оборвав крик. Курши не добежали до крепости, отхлынули назад, как будто в ужасе. Стяг с черепом подался назад, мотая хвостами, словно руками всплескивая. Горячие головы уже потянули из ножен мечи, чтобы преследовать убегающих. Но ветераны осадили их предупреждающими криками. Эти уловки, как выманить врага из закреплений, хорошо известны. И точно». Нападавшие отступали недолго, снова развернулись и устремились к валу. На этот раз их было еще больше. Курши пошли на приступ уже всерьез, больше не изображая испуг. Ляск, топот, гудение, и завывание стрел, скрики раненых, кличи ярости, знакомые призывы к Одину и богам Аса.